Глава двадцать четвертая. Событие пятьдесят шестое. Приходит девушка устраиваться на работу. Кадровик. Заполните анкету. Читает. Петровна Инна Исаакиевна. Так вы что, еврейка? Так и по-вашему Исаакиевский собор-синагога? За неделю до того потерял тоже футболиста. Точнее, футбольного тренера. Сам же и виноват. Петр сто раз уже говорил себе. Когда пытаешься шутить, то в конце фразы нужно добавлять «шутка». Во-первых, надо не забывать, что люди не каждый день разговаривают с членом Политбюро. А во-вторых, юмор в середине 20-го века отличается от 20-х годов 21-го. Пожаловал он на первый матч чемпионата СССР по футболу. Кайрат принимал Минское Динамо. Пришел посмотреть на Кубильеса. Так ли страшен черт? Андрей Буирович Чен Ирсон подошел поздороваться. Поблагодарил за излеченных волхвами и Кашпировским. Да новость сказал. «Знаете, Петр Миронович, что корейцы учудили?» «Какие корейцы? Когда?» Что-то ничего про корейцев за последнее время вроде и не слыхал. И Мерсен узнал, что отборочная игра на чемпионат мира КНДР предстоит с Израилем. И запретил сборной туда ехать. Между прочим, наши этого товарища сами нашли и поставили страной рулить. Звали товарища в детстве Ким Сон-Джу. И ведь ни разу не обеспокоились, что товарищ поменял себе имя в 1935 году. Стал Ким Ир Сен. Имя как имя? Дудки. Это мания величия. Переводится это знакомое всем имя так. Ким станет солнцем. Все. приплыли, стал и устроил чучхе. Самое интересное, что вот сейчас в 1969 году уровень жизни в Северной Корее гораздо выше, чем в Южной, которая с самого 53 года, года окончания войны, не вылезает из политических и экономических кризисов. Только ведь он там и через полвека останется примерно таким же. Плохо, когда политика в спорт лезет. Ты там скажи Тиму, что можно не в Тель-Авиве сыграть, а в Биробиджане. Пусть договариваются. Там ведь и теперь тоже еврейская республика. Пошутил, а сказать об этом забыл. Слетал в Фергае, потом в Павлодар сгонял. Пообщался с немцами и вернулся в Алмату. Сидит в кабинете, просматривает газету Правда. И тут звонит телефон цвета слоновой кости, правительственный. Ничего хорошего эти звонки не могли принести, в принципе. Даже если Косыгин деньги дал на надстройку селезащитной плотины, то это только дополнительная морока. Да, делать надо, но сколько труда и головной боли. Хорошо сейчас Брежневу. На юг ему доктора запретили пока ездить. Прохлаждается где-то в Карелии на озёрах. Сидит в кресле, пледом укутанный. Смотрит на водную рябь, на восход солнца. И чего все лезут порулить? Как это может нравиться?» Телефон дребезжал очень противно. Что-то, видать, совсем плохое случилось. Не хотел Пётр брать. Только вот положение обязывает. «Но блеса ближ!» Поднял трубку. «Громыка! Чего-то в Германии напроказничал?» «Пётр Миронович!» «Нет, спокойный голос!» «Да, Андрей Андреевич». «Тут на меня Ким Ирцен вышел. Хочет с вами пообщаться. Вы только поосторожнее, тут еще кадр. Отвечайте углончиво. Потом посоветуемся. Странный звонок, вы ведь не знакомы?» «Не знаю, к счастью или к несчастью, но нет». «Ладно, сейчас вас соединят. Перезвоните потом». «Охренеть! Этот товарищ...» Этот нехороший человек, в смысле Буирович, позвонил, оказывается, послу корейскому в Москву и озвучил шутку Петра. И вот великий вождь товарищ Ким Ир Сен решил пойти на это. Теперь звонил инициатору. И товарищ Тишка, вы договариваетесь с Израилем? И что, нам нужен снова товарищ Чон Ырсон в качестве тренера? Не могли бы вы его сабыстрее отправить в Хэньян? Весь корейский народ в моем лице будет вам очень благодарен. Би-би-би-би-б... Занятно звучит корейский акцент. Как будто кроме «ы» -э» у них других гласных и нет. Интересно, а у Кима телефон «бы-бы-б» -бы» говорит? И вообще, он там что, волшебную палочку купил? Сказал, и член политбюро побежал на цирлах. Вот прямо очень захотелось сделать вопреки. Надо перезвонить Громыко и пожаловаться. Стоп! Стоп! Опять вот шашку вы, Петр Миронович, достали. Вложите в ножны. Взвесьте! Измерьте! Израиль. Нет дипотношений. Плохо? Да фиолетово. В этой истории не надо будет отпускать людей. Сами им нужны. Свобода выбора? Хотел снять фильм про плохую жизнь в Израиле и про кисельные берега в Новой Республике. И тут сдёрнули и заслали. Чем там Ниловна занимается? Нужно рыкнуть. Где фильмы? На Израиль можно выйти через Бико. Он известная личность в мире. Можно через Андрюху Голдема. Тоже та ещё фигура. Вопрос звучит по-другому. А зачем это СССР? И зачем это Петру? Ну, Пётр лишится хорошего тренера, а приобретёт благодарность корейского народа. Ага. Чем там благодарность вожди выказывают? Ординами? Есть Кубинский, есть французский, корейского нету. Безобразие. Ну, если честно, то Израиль ведь может и с корефаницей с еврейской республикой чего-нибудь заболтлять. Придётся, видимо, уважить просьбу вечного вождя. перезвонил Негромыка. Позвонил тренеру сборной Якушину Михаилу Иосифовичу. Рассказал. Слухи всякие ходят. Пересказывать не буду. У вас больше возможностей? Вам замену? Срочно в высшую лигу и прямо очень хорошего? Так не бывает. Хорошие заняты. Могу одного интересного и думаю перспективного, но совсем молодого. Слушаю. Сам ведь тоже несколько фамилий слышал, не бойся. сможет предсказать будущее предложенного товарища. Бабоновский Валерий недавно закончил играть и стал тренировать команду Днепр из Непропетровска. Это вторая лига, но полагаю, там не задержится. Большой умница. Спасибо, Михаил Иосифович. Вот теперь точно можно звонить Громыка. Ничего про великого наставника Андрея Буировича Чен Ирсона в будущем не слышно. А вот тренер Бабоновский известен всем. Биг не смог. Пробился до киевлянки Голды Мейер. Она же Голда Масиевна Мейерсон. Только Эндрю Олдом, да и то через свои американские связи, каким-то очень кружным путём. Мадам премьер-министр согласилась повщаться и разрешила самолёту Тишкова прилететь в Тель-Авив. Событие 57. Мосей 40 лет водил евреев по оккупированным палестинским территориям. «Встречаются два еврея. Я переехал в Израиль ради детей, и они так счастливы!» «Вы живете вместе?» «Нет, они остались в Одессе!» Да кто бы сомневался. Вызвали на ковер. Ковер в Москве лежит в кабинете Шелепина. Тот в завидовании перебрался. В кабинет Брежнева тоже. Остался в своем. А что это говорит за него? Как там в пословице «шелепина»? Не место красит, а человек. Кроме красивого человека, были и настоящие руководители. Косыгин был, и Громыко. Ну, и куда без Устинова? Чего он лезет-то во все щели? Своих проблем нет. Тебя кто уполномочивал? Ты понимаешь, что евреи застрелили Суслова, а может и Кунаева. Напали на Египет и Сирию, отхватили кусок и Иордании. Стов, на что уполномочивал? Я с Андреем Андреевичем разговаривал. Был совет проветриривать. Я, товарищи дорогие, проветриривал. Александр Николаевич, чего случилось-то? Как это будет выглядеть в западных газетах? Сидел не за своим столом. Все четверо просяющих сидели по одну сторону стола для совещаний, спиной к окнам, а Петра посадили напротив, и солнце в глаза. Да, Пётр Миронович, слово проветривать мало подходит к той бурной деятельности, что ты развёл. Я понимаю, что ты по-другому не умеешь. За это и ценим. Но тут перебор. Наморщил большой утиный нос Касыгин. Я могу не ехать, не лететь, и скажите тогда, что такое проветривать? Узнать, как дела у Голды Мосеевны Мейерсон? Так уверяю вас, хреновые у неё дела. Там склоки и распри внутри правящей коалиции, насколько меня просветили. Из тех же источников, ну и как следствие, да и как причина, это отсутствие явно выраженных лидерских качеств у нашей бывшей соотечественницы. Не протянет долго. «А налить-к прямо!» — усмехнулся Громыко. «Давайте, товарищи, ближе к теме. Что мне делать?» — оглядел Кворм. «Теперь уже ничего не сделаешь. Прокукарекали». «Хорошо еще никто не знает, зачем». «А зачем?» «Меня попросил Ким Ирсен перенести футбольный матч из Тель-Авива в Биробиджан. Ни политики в чистом виде, ни тем более инициативы». «В этом я с Петром Мироновичем согласен. Политики как таковой нет. Спорт — хорошее начинание. Вы ведь можете в иностранных газетах именно так все преподнести? Принцип, что барон де Кубертен заложил». Громыка, можно сказать, пересел на другую сторону стола. А что скажут египтяне? Вылезустинов. Он что, хочет место Суслова занять? Серый кардинал не пущать. Пётр ответить не стал. Сидел, на Косыгина смотрел. Что скажет Гамаль Абдель Насер? Стешок можно прочту, а потом цитату из одной газетёнки. Чтоте эти зовите? — вмыкнул Громыка и ещё ближе пересел. Мысленно. Живет в песках и жрет от пуза полуфашист-полуэссер, герой Советского Союза, Гамаль, Абдель, на всех Нассер. Вот теперь выдержка. Хрущев наградил Нассера орденом Ленина и золотой звездой героя Советского Союза за уничтожение египетской компартии, но не дал ему орден победы за поражение в шестидневной войне. Отчего скривились? Ах да, ошибочка. Хрущев не мог дать. Ну, неважно. Я вам вот что скажу. Это они должны нам в рот смотреть, ловить, чего мы скажем. Пусть дерутся с Израилем. Нам на руку. Нельзя из первобытно-общинного строя сразу в коммунизм. Они нас просто доят, выдают, примутся даить американцев, потом Германию. Это такой менталитет арабы. Если есть возможность, то нужно стравлить их с Израилем как можно раньше. Неважно, даже кто кому по морде надаёт. Главное, что весь арабский мир будет за Египет. Эмбарго введут на продажу нефти друзьям из Израиля, штатам, государствам-членам НАТО, Японии. А мы на этом заработаем. Ещё бы Индиус снова с Китаем стровить. Всё, Пётр Миронович, хватит. Вложи в ножну саблю. Ясыгин почесолуха помял. Аня, кажемся в этом списке. Ну, друзья из Израиля, отправьте параллельно со мной Андрея Андреевича в Каир. Ус задаст вопрос об аренде на длительный период пары небольших кусков берега в Красном море. Курорты будем строить в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове. Израиль с нами воевать точно не будет. Американцы повяжут, но ничего сделать не смогут. А Хургада контролирует Красное море. Вообще кранты штатам. Если мы там потом потихоньку базу флота и аэродром построим, По шарм-эль-Шейху, думаю, даже проблем не возникнет. Полуостров захвачен. Вот только ООН этого никогда не признает. И армия Израиля напасть на мирных строителей из СССР, даже если их в спину будут пиндосы толкать, не посмеет. Но пока надо только договориться. Скажем, начать там строительство санатория 1 января 1970 года. «США сильно возбудятся!» Громык отсел. Хрущёв был самодур и волантирист. Чуть войну мировую не устроил. Карибский кризис. Это если с этой стороны смотреть. А если с другой, то Штаты ведь вывели частичные из Турции ракеты и самолёты. Может, у Никиты Сергеевича именно такой план был? О, Никит Сергеевича, скривился Громыко. Нет, Хрущёв. Андрей Андреевич, важен результат. Смешно, но правда. Ишелепин поближе сел. «Кого с собой возьмешь?» «Обана!» «То есть Косыгин притворялся, что сидит с той стороны?» «Мы подготовили...» «Андрей Андреевич, давайте послушаем Петра Мироновича», — прервал Громыко председатель Совета Министров. На ум приходит несколько человек. «Самое главное, они не должны быть из вашего ведомства, Андрей Андреевич. Весь мир ведь и правда прошерстит состав делегации». «Не томи!» Шелепин посмотрел на часы. дешовенький полёт посредством или позёр. Давид Фёдорович Ойстрах. Неплохо, мотнул головой Косыгин. Обязательно нужны первый секретарь еврейской автономной республики Аарон Давидович Кац и прец совмина Яков Григорьевич Крейзер, а не оба боевые генералы. С фашистами бились на Второй мировой. Это Израиль уважает. Германию гитлеровскую там хуже арабов ненавидят. И ещё бы взял Капицу Петра Леонидовича, учёный с мировым именем, и последний делегат, сами понимаете, будущий герой социалистического труда Марк Янович Макаревич. Не рано ли в героя, поджал губы Шелепин. Найдите второго, хоть близко подошедшего к такой мировой славе, самый богатый колхоз в стране. Думаю, нужно давать сегодня, до поездки, одобряю Петра Мироновича. Этот ухорь давно колхоз перерос. «Пора мне в заместители!» — мыкнул Косыгин. «Андрей Андреевич...» Шелепин встал из-за стола, прошел к столику, наполнил из графина стакан. Выпил. Громыко молчал. Потом тоже встал и налил во второй стакан. Выпил. «С огнем играем, но рациональное зерно в словах товарища Тишкова есть». Событие пятьдесят восьмое. Великий русский учёный Менделеев сначала открыл водку, смесь спирта с водой, крепостью 40 градусов. Потом он открыл портвейн крепостью 20 градусов. И только на утро великий учёный открыл, что смешивать их нельзя. Пётр смотрел на Косыгина. Он будет решать. Как-то незаметно власть в стране от партии перешла к совету министров. Ну, точнее, к Косыгину. И это радовало. Лети, сокол. Смотри только, чтобы не ощепали, а то вернёшься цыплёнком табака. Можешь им ещё спирт предложить. Вот есть же умные головы. Пётр сам-то и не допёр. У Израиля ведь должны скоро большие проблемы с горючим начаться. Вспомнил дела давно минувших дней. Происходило это, когда только планировали создание еврейской республики. Очень удивил тогда Пётр Косыгин. Ни с того ли случая Алексей Николаевич его стал отмечать? Ведь что б ему дело до какого-то скандального и сомнительного космополита Чижкова? Мог и кинуть подачку шелепину, согласиться услать к неграм людоедам или в другую сторону, к камарам, тоже людоедам. А нет, почуял в нём государственный ум, что ли. Прицевмины новой республики тогда утвердили генерала Якова Григорьевича Кризера. Один из самых лихих командармов Великой Отечественной, хорошо знакомый со спецификой Дальнего Востока, где два года заведовал военным округом. Не молот уже генерал армии, отнекиваться не стал. Задача показалась ему куда интереснее курсов выстрел, которыми он занимался в то время. Косыгин собрал совещание. пригласил несколько министров и поручил составить некую программу первоочередных действий по развитию народного хозяйства нового региона. Петр бы сказал «дорожную карту», но нет, из будущего термин не поймут. Как всякий толковый генерал, и тем более командующий округом, Крейзер хорошо понимал в вопросах снабжения и сразу обрисовал одну из главных проблем. «Товарищи!» Если нам браться всерьёз развивать промышленность, то ведь не навозимся топлива в республику. Всё, что в Хабаровске и Комсомольске НПЗ гонят, и так съедается под частую. Мне, для ученик, вот и чуть не на коленях выпрашивать приходилось каждый раз. Через Транссиб новые сотни составов с цистернами пропихивать или наливниками по Амуру. Золотой бензин будет. Форменный гивальд получится вместо промышленности. Штельлье мысленно заскрепел зубами. Чёрт, бам, так и напрашивается. А ведь так хотелось палку в колёса этому проекту по закапыванию миллиардов в тайгу сунуть. И сам же вот теперь спровоцировал новые думы в том направлении. Надо срочно бряхнуть какую-нибудь глупость, чтобы замять тему. Так. А что, если А что, если обеспечить республику на перспективу местным горючим? У меня, товарищи, мы слишком тут родилась авантюрная. На смех поднимете, но послушайте хоть. Ну-ну, Пётр Миронович, озвучьте. Что за местное горючее выдумали? Газгены что ли? На чуркъ ездить, заворчал Касыгин. Почти. У нас ведь теперь полимеры всё больше из нефти делают. Сильно сокращается производство спирта, из которого раньше гнали искусственный каучук. Стоят гидролизированные заводы, а их по стране не сесть. Вот даже под краснотуринском их два. Раньше лес на сучок переводили исправно, а сейчас буксовать стали. Так чем резать их на металлолом, давайте перевезём на Дальний Восток. Там каждый год тысячи гектаров леса просто сгорают, потому что никто про рубку грамотно не ведёт. Глушь ведь, да и нужды нет. И что? Выпучил глаза крейзер. Будем спертно горючее менять. У кого? У китайцев из-под полы. Я, конечно, всегда за добрый взаимовыгодный гешефт, но такие у них у самих нет. Да ведь сам спирт, чтоб вы знали, можно отлично сжечь в моторах. Если добавлять в бензин определенный процент, то даже переделывать ничего не надо. А привозное горючее уже экономится. А если немного доработать двигатели, то вообще можно ездить почти на чистом. Форд на этом деле собаку съел, а у нас на газе все моторы — наследники фордовских. «Могу раздобыть технические решения. Знаю, знаю. Скажете, шоферюгам спирт дай в руки, так больше никто и ничто никуда никогда не поедет. Но у вас контингент в республике планируется достаточно культурный все-таки. Да я вам, Яков Григорьевич, еще секретик один расскажу. Как с подобными проявлениями бороться? Хорошо работает». «М-м-м. А ведь и правда, войну бывало не то, что на спирте. На Скипидаре порой ездили». И с гидролизными заводами придумано ловко. И в самом же деле. Пилим их сейчас почем зря. Жалко до слез. Есть ведь почти новые, а нужды больше нет. Косыгин, которому вопросы эвакуации производства на Восток были знакомы очень близко еще с войны, аж засветился. Нащупал ненароком струнку в душе у железного премьера. «Это дело надо очень крепко обдумать и обсчитать. Займемся, а задачу Байбакова». Только вы, Пётр Миронович, мне тоже секрет свой расскажите. Слыхал я кое-что про ваши методы. Правду бают или брёшь?